2. Час спустя, когда луна высоко поднялась над деревьями, катет Роланда прибыл к нефтяному полю Ситго. Они ехали параллельно Великому тракту, но так уж вышло, принятые ими меры предосторожности оказались напрасными. Они не повстречали ни одного всадника. Великий тракт пустовал. «Словно праздник жатвы в этом году отменили», — подумала Сюзан. А потом вспомнила пугало с выкрашенными красным руками, и по ее телу пробежала дрожь. Завтрашним вечером они могли точно так же выкрасить руки Роланда. И еще смогут, если их поймают. Не только его руки. Наши тоже, в том числе Шимми. «Лошадей?» и капризного, который пусть и с неохотой, но трусил за ними, подчиняясь длинной веревке по воде. Они привязали к давно замершему насосному оборудованию в юго-восточном углу нефтяного поля и медленно зашагали к нескольким работающим вышкам. Если они и говорили, то тихим шепотом. Роланд сомневался, что в этом есть необходимость, но голоса сами снижались до шепота. Роланду Ситго представлялось гораздо страшнее кладбище. Он сомневался, что умершие люди могут подняться из могил даже при полной демонической луне. Здесь же умерли далеко не все. В свете луны надсадно скрипели зомби. Поршни ходили вверх-вниз, как ноги марширующих солдат. Роланд подвел их к работающей вышке. Они миновали щит с надписью «Где твоя каска?» и второй с другой надписью «Мы производим нефть. Мы гарантируем безопасность». Остановились у ее подножья. Механизмы скрипели так громко, что Роланду пришлось кричать. «Шими, Дай мне пару больших петард!» Шими позаимствовал их из сидельной суммы Сюзан и теперь протянул две Роланду. Тот взял Берта за руку и увлёк за собой. Вышку окружал ржавый проволочный забор. Когда юноши попытались перелезть через него, горизонтальные проволоки лопнули, как гнилые нитки. Роланд и Катберт нервно переглянулись. Сюзан схватил Роланда за руку. «Будь осторожен!» — перекричала она ритмичный скрежет работающего насоса. Он видел, что она не испугана, просто очень взволнована. Улыбнулся, привлек к себе, поцеловал мочку правого уха. «Готовься к забегу», — прошептал он. «Если мы все сделаем как надо, на Сидго вспыхнет новая свеча. И очень большая». Он и Катберт нырнули под нижние проржавевшие балки вышки, встали рядом со скрежещущими механизмами. Роланд никак не мог понять, почему они не сломались в стародавние времена. Большая часть оборудования стояла на ржавых металлических основаниях, но он видел и гигантскую вращающуюся колонну, блестящую от нефти, которая, должно быть, подавалась автоматически по специальным каналам. У колонны чувствовался запах газа, напомнивший ему о факеле, периодически вспыхивающем на другом конце нефтяного поля. «Гигантский пердун!» — прокричал Катберт. «Что?» «Я говорю, воняет, как...» «Ну, неважно. Давай покончим с этим, если сможем». «Сможем?» Роланд не знал. Медленно двинулся вокруг колонны. Берт за ним. Они увидели короткий коридор, вонючий и жаркий. Ступили в него. Коридор повел их вниз. Они видели жирно блестящую вращающуюся поверхность, изгибающуюся от водной лоток. Иногда капли нефти падали на землю. Под лотком набралась приличного размера лужа. Рунд указал на нее, Катберт кивнул. Здесь не помогал даже крик. Машинный рев заглушал все и вся. Роланд одной рукой обнял друга за шею, притянул его ухо к своим губам, вторую руку с большой петардой, поднял на уровень глаз Кадберта. «Зажги и беги!» — приказал он. «Я ее подержу, дам тебе как можно больше времени. Я забочусь не только о тебе, но и о себе. Не хочу столкнуться с тобой, выбегая из этого машинного зала. Ты понял?» Кадберт энергично кивнул, затем повернул голову стрелка так, чтобы его губы оказались у уха Роланда. А если в воздухе достаточно газа, чтобы он вспыхнул от искры? Роланд отступил на шаг, вскинул руки, как бы показывая, откуда мне знать. Кадберт рассмеялся и вытащил коробку серных спичек, которую прихватил со стола Эвери, и загнул бровь, как бы спрашивая, готов ли Роланд. Тот кивнул. Снаружи дул сильный ветер, но под вышкой спичка загорелась ровным пламенем. Роланд вытянул руку с петардой, и тут же ему вспомнилась мать. Как она ненавидела все эти петарды, шутихи, хлопушки, как боялась, что он останется без глаза или без пальца. Кадберт похлопал себя по груди повыше сердца и поцеловал свою ладонь, подал до боли знакомый знак «Желаю удачи». Затем поднёс пламя к фитилю. Он затрещал. Берт повернулся, показал взмахом рук, как разлетается окружающая их техника. «Берт есть Берт», — подумал Роланд, — «будет шутить и на эшафоте». И помчался по короткому коридору, приведшему их в чрево вышки. Роланд еще подержал петарду, а когда от фитиля осталось совсем ничего, швырнул ее в лоток. Зажмурился, поворачиваясь, ожидая, что сейчас, как и предсказывал Берт, взорвется воздух. Не взорвался. Роланд метнулся в коридорчик, проскочил его, увидел Катберта, стоявшего по другую сторону проёма у проволочного забора. Роланд замахал ему обеими руками. «Беги, идиот!» Когда за его спиной взорвался мир. Мощный, рыкающий грохот, казалось, вырвал его барабанные перепонки. Высосал воздух из груди. Земля накренилась, уходя из-под ног, словно палуба судна, подброшенного волной. Огромная мягкая рука уперлась ему в спину и с силой толкнула вперед. Он думал, что успел сделать шаг, а может даже два или три. А потом его подбросило в воздух и швырнуло к забору, за которым уже не стоял Кадберт. Нет, он лежал на спине, уставившись в какую-то точку позади Роланда. Глаза юноши округлились, рот широко раскрылся. Роланд теперь все прекрасно видел, поскольку света на Ситкову было больше, чем в ясный день. Они зажгли свой ярмарочный костер до да такой яркий, что горожанам и не снилось. Роланд приземлился на колени рядом с Катпертом, схватил его за руку. А сзади накатывала волна душераздирающего рёва. Вокруг начали падать куски искорёженного металла. Они поднялись и помчались к Алину, который встал перед Сьюзан и Шими, словно старался прикрыть их собой. Рон бросил короткий взгляд на вышку. Половина ее еще стояла, светясь красным светом, словно раскаленная подкова. А над ней, поднявшись в небо на 150 футов, пылал ярко-желтый факел, и это было только начало. Роланд не знал, сколько еще вышек ему удастся поджечь, прежде чем на Ситгоу появятся горожане, и рассчитывал разобраться с вышками по максимуму, чего бы это ему ни стоило. Взорвать цистерны у скалы Висельников только полдела, следовало лишить фарса на источника нефти. Но, как выяснилось, ему не пришлось поджигать петардами другие вышки. Под землей их связывали трубопроводы, в большинстве своем наполненные природным газом, просочившимся через высохшие, потерявшие эластичность уплотнения. Не успели Роланд и Катберт подбежать к остальным, как раздался новый взрыв, и в небо взметнулся еще один факел. На воздух взлетела вышка, стоявшая справа от той, что взорвали Роланд и Катберт. Мгновением позже третья вышка, расположенная в добрых 60 ярдах от первых двух, вспыхнула ярким пламенем. На этот раз железные стойки оторвались от бетонного основания, и вышка повалилась на землю, плюясь искрами и потоками пламени. Еще взрыв. еще И еще. Пятеро молодых людей, остолбенев, прикрывали глаза руками. Уже все нефтяное поле пылало, как праздничный пирог, поставленный на стол перед именинником, обдавая их потоками раскаленного воздуха. «Боги добры!» — прошептал Аллен. Роланд понял, что еще минута другая, и они сгорят заживо. Подумал он и о лошадях. Пока они далеко от центра пожара, но вдруг что-то взорвется и рядом с ними. Он заметил, что уже горели две неработающие вышки. Лошади должно быть в ужасе. Чёрт, да он сам в ужасе! «Пошли отсюда!» — крикнул Роланд. Они побежали к лошадям в отцветах желто оранжевого пламени.